Глава 24 На утро я, позавтракав, сразу же поехал к Савелью. Это я так подумал и поймал себя на том, что говорю не домой, а к Савелью. Уже на подсознательном уровне начал привыкать к тому, что дом мой — это вот у Анастасии. Ну что ж, пока так, а дальше? Дальше видно будет. Я четко включил в себе реакцию цель плюс путь к цели. И эта реакция должна стать цепной, возможно, приведя и к новому дому, которому суждено стать моим на многие-многие годы. Родительская коммуналка, конечно, никогда чужой не станет. Пусть даже в памяти. Это аксиома. Просто все проходит на этом свете. Да. На этом свете, под этим небом, то бездонно-синим, то облачным, то темно-звездным. И вот тут, когда-то заброшенная во внутренний компьютер задача найти название романа вернулась с решением. Небо. Небо. Должно быть небо. И Ишут знает, откуда вывернулись первые строки из Ершовского конька-горбунка. «Против неба на земле жил старик в одном селе». Вот оно. «Напротив неба. Наша жизнь. Понимай, как хочешь. Каждый читатель сможет понять это по-своему». Я воодушевился. Начало положено. Приободрившись, я вздохнул поглубже. И не то чтобы удивился. Удивляться тут было нечем, но все-таки это было немного неожиданно. Выйдя из дому, я так был мысленно занят сочинительством, настолько погрузился в себя, что не заметил. В мир пришла оттепель. И солнце светило иначе. Оно и понятно, дни бегут за днями, и вот этот день дунул в наши лица будущей весной, не такой уж и близкой, но от этого никуда не деться. Да ведь это лишь кажется, что до весны еще целая череда ночей и дней. То есть так-то оно так, только промчаться махом эти дни и ночи. Оглянуться, может, и успеешь, ровно для того, чтобы подтвердить истину. Как оно летит, время. Вот она, твоя весна. Тут оговорки нет. Моя весна. Я прекрасно сознавал, что эта весна должна стать моей. Я должен решить поставленные перед самим собой задачи. Нереально. — Со стороны глянуть может и так показаться. Но я же смотрю не со стороны, а из самого себя. — Я должен сделать это, — говорил я себе, спускаясь в метро. С грохотом часть в ярко освещенной коробке вагона по подземной трубе. Поднявшись на поверхность и вновь вдохнув тончайший дух оттепели. — Чёрт возьми! — Вот Так, написать рассказ про парфюмера, придумавшего духи оттепель во флаконе из чуть искрящегося матового стекла, как будто из подтаявших снега со льдом. А? И чтоб запах был вот ровно такой, далекий и тревожный, запах надежд. Сбудется, не сбудется. Чтобы он будил в людях именно такие вот ассоциации. Мысленно усмехаясь этому, я шел не спеша, поглядывая на часы, чтобы явиться точно вовремя. Минута в минуту. Я знал, что Савелий проникнется этим, а стало быть, раскроет душу. Расчет оказался верным. Савелий Викторович страшно мне обрадовался, хотя изо всех сил старался выглядеть развязно-светским хозяином, радушным по обязанности. «Прошу, прошу, Артем, проходите. Как добрались?» «В норме, Савелий Викторович. Не из Австралии ехал, путь недальний. Самую малость я подколол инженера». Неизвестно, понял он тонкость или нет, но все же чрезмерно суетился. Хотя и пытался быть даже вальяжным. «Да-да, разумеется. Но ведь вы, если я вас правильно понял, побывали в Средней Азии. Не Австралия, конечно, но и не рукой подать». Совершенно справедливо. Был в Туркмении, в Ашхабаде. Надо же, знаете, а ведь у меня там родня обретается, не очень близкая, но... Уехали туда после землетрясения, знаете? Конечно, в сорок восьмом. Да. Уехали на восстановление, обещали хорошо платить. Да, в сущности, так оно и было. По правде сказать, не очень общаемся, хотя открытки по праздникам... А, впрочем, бог с ним. Мы же не за этим. Прошу. — Поговорим за чашкой чая. Для завтрака поздно, для обеда рано, так извольте ли видеть, пусть будет второй завтрак. — Ланч. Можно и так. В комнате расположимся? На кухне? Я улыбнулся. В русской литературной традиции самые значимые разговоры должны происходить в кабаках и на кухнях. Не будем нарушать традиции. — Ах, да-да, — развеселился он. — Верно замечено. У меня, в принципе, все готово, только надо чайник подогреть. Признаться, я было подумал, что про чашку чая и на сказании собрался вежливо и решительно отказаться от спиртного. В самом деле не хотелось, но оказалось, простодушный Савелий Викторович изъяснялся в самом, что ни на есть буквальном смысле. Чай — значит чай. Сахар, молоко, лимон... По вкусу. Плюшки, печенье домашней выпечки, варенье малиновое и смородиное. Мед. Все эти деликатесы сподвигли меня на естественный вопрос. Как ваша личная жизнь, Савелий Викторович, планы не изменились? Он немного засмущался. Нет, все так же. Я ведь вам сообщал, что мы заявление в ЗАГС подали. Конечно. Так вот, видите ли, свадьба, ну, наверное, это громко сказано. Бракосочетание — небольшое домашнее торжество, но вас, разумеется, приглашаем. Спасибо, — искренне сказал я. Очень за вас рад. Только я это произнес, как чайник на плите засвистел сигнал о готовности. И мы принялись за ланч. И, само собой, начался тот разговор, которого так ждал он, да и я тоже. Причем ждал я от соседа реальной помощи. Передо мной был эмбрион моего романа. Его и наш разговор я должен был превратить в живую систему художественного текста. И надо сказать, Савелий оправдал мои надежды. Человек он был не глупый, мою задачу ухватил. А главное, его невероятно согревала мысль стать прототипом, хотя он прекрасно понимал, что персонаж выйдет сборным. И все-таки в нем будут его, Савелия, натуральные черты. И я улавливал в этом то экзистенциальное, что волновало соседа. Это не было просто тщеславие, мол, вот я, герой книги. «Смотрите все, читайте, знайте, это я». Нет, тут было нечто большее, чего он сам, вероятно, еще не мог охватить разумом, но чувствовал безусловно. Понимаете ли, Артем, втолковывал он, вдохновившись, даже слегка расплескав чай. «Это, знаете, это как будто увеличит тебя. Когда ты станешь героем книги, увидишь в ней себя и не только себя, ведь так?» «Ведь этот герой не только я, это результат вашего воображения, верно я говорю?» «В целом, да?» — сдержанно ответил я. «Творческая лаборатория — вещь несколько более сложная, но в главном вы правы». Он застетчиво улыбнулся, поставил чашку. «Знаете, вот признаюсь вам, мне уже не терпится увидеть вашу книгу. Начать читать. Разумеется, я понимаю, что процесс быстрый, но ничего, ничего». «Зато уж когда книга у меня в руках будет...» И он стал говорить, что будет читать и смотреть в главного героя, как в волшебное зеркало, которое показывает больше, чем просто отражение. Это будет некое дополнение и исправленное издание Савелия Викторовича, а в чем-то, возможно, и ухудшенное. Читая про него, он будет познавать сам себя, и состоявшегося, и несостоявшегося, того, кем он мог стать, и кем, слава богу, не стал. Иными словами, он увидит в книге картины своих возможных судеб, самых настоящих, самых жизненных, которые вполне могли бы стать реальными, соверши или не совершен много лет назад тот или иной поступок. Скажем, пошел бы на свидание с женщиной, куда почему-то не пошел. Что-то очень важное отвлекло. Скажем, у мамы вдруг сердечный приступ. Скорая помощь, все дела, предупредить не смог. Барышня, естественно, обиделась насмерть. Так эта тропка судьбы затерялась, быльем поросла. Хорошо это или плохо? А вот тут думай, анализируй и это позволит ему самому направить дальнейшую жизнь в нужное русло. Примерно так говорил Савелий Викторович, горячаясь, сбиваясь, где-то повторяясь, но я его понимал. И более того, из этого у меня уже рождался, пробивался сюжет. Проговорили мы часа два, совершенно недаром. Возвращаясь домой, я даже едва слышно бормотал себе под нос. Напротив неба, значит, напротив неба, напротив неба. Естественно, в пустынных местах, чтобы не словить на себе странные взгляды прохожих. Но это бормотание было скорее данью артистизму. Все-таки я хоть немного, да артист. Шол и представлял, как это выглядит со стороны. Можно сказать, решил порепетировать этюд. А если серьезно, то сюжет развивался, рос, наливался философской мускулатурой. Бесспорно, я понимал, как много еще может поменяться. Но в целом я уже представлял, о чем буду писать. Настя встретила меня радостно с подъемом. Соседушка заходил. Бросила она выразительный взгляд на дверь. Почему-то она нашла остроумным называть режиссера так. Ну, а я не возражал. Осыпал нас комплиментами за вчерашнюю сцену. По словам Насти, выходило так, что и на площадке ему все очень глянулось. А когда он просмотрел отснятый материал в монтажной, то и вовсе пришел в восторг. Правда, никому об этом не сказал, чтобы не вызвать ненужное ображение умов. — Но вот так, один на один. — Тебя очень хвалил, — поведала она. — Оказывается, у тебя талант, артистический. — Ну, милая моя, у тебя столько талантов, что мне такое не снилось. Кулинарный, например. Что у нас с обедом? — А тебя что, в гостях не накормили? — Мгновенная острота и отрикошетила Настя. — Было дело, но мне хочется твоего отведать. Эх, товарищи, дорогие, вот как описать состояние, когда ты хочешь писать, писать и писать. Когда тебя распирает изнутри, когда вдохновение тесное, оно превращается в судьбы, в жизни придуманных тобою людей. Древние китайцы наверняка сказали бы, что это ты удачно попал на источник энергии Ци. Что, впрочем, не важно. Это ты как хочешь, назови, суть не изменится. Подкрепившись и чувствуя поток энергии цыпрущей сквозь меня, я с веселым бешенством набросился на пишущую машинку. И понеслось. Напротив неба, так. Главный герой, ну назовем его Виктор Савельевич, человек в том возрасте, когда уже надо подводить первые итоги. Где-то под 50, Экватор пройден, жизнь сложилась. Обыкновенный, без падений, но и без взлетов. Семья, дети, работа. Квартира. Жена как жена, дети как дети. Старшая дочь уже студентка, младший сын в девятом классе. Карьера? Что-то вроде замначальника отдела на солидном, при этом вполне рядовом предприятии. Типа завода, строительного треста. Неплохо, но звезды с неба, конечно, не про него. Куда ни кинь, везде серединка. Так оно вроде бы и ничего, таких людей тысячи. Но Виктора Савельевича в его под 50 начинает глодать мысль, о которой он ничего никому не говорит, ни жене, ни маме, ни друзьям. Он чувствует, что мог бы добиться куда большего, что судьба программировала его на кого-то великого. Черт знает, может художника, может физика, а может и писателя. И постепенно им овладевает идея. Узнать, кем же он должен был стать и не стал, и как только он решает за это дело взяться, в его жизни начинают происходить странные события. Я молотил по клавишам темно Хотелось петь. Точку в рукописи я шандарахнул на таком кураже, что чуть не снес каретку. Все! Конечно, это был только синопсис. Конечно, книга была впереди. Но теперь-то я знал, что надо, видел путь. Вскочив, я словно барс пометался по комнате. Сила кипела во мне. Добьюсь, я своего добьюсь. Главное — не лениться, не расслабляться, не распускать себя ни на секунду. А секунда, вот она уже пришла. Трудись, писатель Краснов! Я заставил себя взяться за папку, переданную Курбаном. На утро я с удовольствием подбил итоги. Два синопсиса готовы. Хорошо. По туркменскому роману пойду бодренько по имеющемуся тексту буду перелопачивать по ходу дела. Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи! В принципе, к чекистам можно было идти хоть сейчас, но я себя сознательно притормозил. Это народ такой, точность любит, и память у них хорошая. Спешить не буду. Как договорились, так и приду. Неделя пролетела быстро. Я ходил на работу, возился с рукописями, успевал писать свое. Ни я, ни Мизин никак не проявляли то, о чем был наш крайний разговор за коньяком. Я и в кабинете-то главного до сих пор был раза два по незначительным делам, забегал что-то подписать. Но знал, конечно, что какие-то незримые пласты стронулись с места, привел их в действие Станислав Мелентьевич. Не знаю, может, и показалось, что иначе на меня стал поглядывать зав. отделом. И даже не то, что поглядывать, вроде бы и разговоры пошли такие осторожно мысленные, что-то раньше я за ним такого не замечал. Кто знает? Мир теси на уж московский литературный мир это, можно сказать, закрытый клубный поселок, где слухи расплываются мгновенно, как достоверная, так и всякая чушь. Я, впрочем, делал вид, что намеков не замечаю, службу исполнял исправно, и уж, конечно, писал, писал и писал. И ровно в оговоренный день и час был в Черемушках. На сей раз меня встретили дуэтом Владислав Ильич и Наталья. Наверное, они были в одном каком-то подразделении. О дальнейшем я не знаю и догадываться никогда не пожелал. Как всегда, сдержанно приветливый разговор, я доложил, что задание выполнено, передал рукопись синопсиса в тонкой картонной папке. Старший кивнул, стал читать. Никаких эмоций на лице. Прочитав, передал Наталье. Она... Ну, если вежливое внимание можно считать эмоцией, то это было. Но не сверх того. — Как ваше мнение, Наталья Григорьевна? — спросил начальник. — Мне нравится. — спокойно ответила она. — Главная идея хорошо схвачена. Кое-какие линии можно развить. Владислав Ильич поощрительно кивнул. — Стало быть, вердикт положительный, — подтвердил он. — Работа принимается. Он слегка взмахнул папкой и продолжил. «Аванса не будет, но все наши договоренности в силе. Двухкомнатная квартира в Беляево, тут, неподалёку. Новый дом, корпус уже построен. Сейчас идет подвод коммуникаций скорой отделочной работы. Можете взглянуть?» «С большим интересом», — вежливо сказал я. «Рукопись мне вам по частям показывать?» «Лучше так», — был серьезный ответ. «Может быть, у наших товарищей возникнут какие-то коррективы. Лучше исправлять сразу». «Хорошо, а вот если я правильно понял, сценарий достоверный, то, что написано, похоже на правду?» Здесь Владислав Ильич возрился на меня стальным чекистским взором. Несколько секунд смотрел прямо в душу и сказал. «Вы даже не подозреваете, насколько похоже. Конечно, детали отличаются, но...» «Хотите взглянуть на оригинал?» «То есть?» Он довольно ухмыльнулся. И таким тоном, чтобы я не сомневался, разговор под грифом «Совершенно секретно» поведал. «Раскрыт один такой спящий агент. Со времен войны. Не немец, правда, украинец. Бывший офицер РККА попал в плен, согласился сотрудничать». Был заброшен в наш тыл в 43 сумел затеряться, информация о нем была, подозревали, что легализовался в Москве, но идентифицировать его не могли, неясно даже было, жив или нет. И вот с год назад по косвенным признакам попал под подозрение старичок. Ну, как старичок. Вполне бодрый пенсионер, много лет проработавший заместителем начальника почтового отделения и вышедший на пенсию совсем недавно. «Я вмиг оценил толкового агента. Почта. Это же гигантские объемы информации. Учили в Абвере хорошо». И вместе с этим мысленно поаплодировал чекистам. Иголку в стоге сена искали не просто так, а системно. Проанализировали сферы поиска. «Без ошибки? Полностью. Полгода проверяли. Все сошлось». На днях будут брать. Есть мнение разрешить вам присутствовать при операции. Не в группе задержания, конечно, но со стороны понаблюдать. У меня захватило дух. Это санкционировано? Он вскинул взгляд в немыслимую высиску, по улыбнулся. Значит, согласны? Не то слово. Очень хорошо, мы сообщим. А к работе над книгой приступайте. Желаем успеха.